Глава двадцать седьмая. Я вас люблю. На следующий день Луиза снова заняла свой наблюдательный пост на террасе и опять увидела знакомую фигуру всадника. Доехав до группы деревьев против дома, он остановился и долго смотрел. Луиза спряталась за балюстраду Джеральд, как накануне, скрылся в кустах. Мисс пойн была уверена, что он отправился на свидание с Исидорой, но захотела во что бы то ни стало проверить свою догадку. И вот через четверть часа она въезжала на своей пятнистой лошади в чащу, где скрылся Морис Джеральд. Она ехала, склонившись к шее лошади, как бы желая быть незамеченной. Перья на ее шляпе цеплялись порой за ветки. Наконец она выехала на вершину холма. Отсюда виднелось жилище Дона Сильвио Мартинеса, дяди Исидоры. Были в долине и другие домики, но нигде на дороге Луиза не увидела всадника. Может быть, он зашел в дом Дона Сильвию? Или Исидора выехала ему навстречу, и они увиделись где-нибудь в лесу? Пока она терялась в догадках, до слуха ее донесся топот лошади. Из леса выехал Морис Джеральд. Он был один и по виду его нельзя было заключить, чтобы он возвращался со свидания. Луиза не успела скрыться. Ее мустанг приветствовал старого товарища приветливым ржанием. «Здравствуйте, мисс Поиндекстер», — сказал Джеральд. «Одни. Впрочем, знаю, вы любите прогулки в одиночестве. Как и вы, кажется. Впрочем, может быть, вы не одни?» «Да, я тоже люблю такие прогулки. Видите ли, я живу теперь в отеле, и шум надоедает мне. Чтобы отдохнуть, я езжу сюда, в эту рощу акаций. Не правда ли, тень акации приятна?» «Вам лучше знать. Вы, кажется, часто бываете здесь». «Я был тут только два раза. Но почему вы вообще знаете, мисс пойн что я был здесь? Я часто сижу на террасе, на крыше дома, а оттуда видно все» джерельд покраснел, вспомнив, что он останавливался перед домом и смотрел туда. Луиза приписала его смущение другой причине. «Я видела также молодую леди, охотившуюся в прерии за антилопой и накинувшую на нее лассо. Я догадалась, что это о ней вы мне рассказывали». «Исидора? Исидора. Правда, она была здесь недавно». «И была очень добра к вам, мистер Джеральд?» «Да, она была очень добра, но я не имел случая поблагодарить ее. По всей дружбе ко мне она не пожелала приехать ко мне в отель Обердорфера. Она предпочитала встретить вас в тени акаций. Я не видел ее несколько месяцев и опять долго не увижу ее, потому что она уехала к отцу на Рио-Гранде». Я знаю, что она была здесь только потому, что она прислала мне корзинку с разными закусками и записку. Донья сидора благодарна мне за маленькую услугу, которую я оказал ей однажды. Какую, мистер Джеральд? Раз в одну из ее прогулок по Прерии ее окружила толпа пьяных индейцев. Я спас ее от этой неприятности. Вы называете это неприятностью? Вы очень скромны. «Если бы кто-нибудь оказал мне такую маленькую услугу, я бы...» «Что бы вы сделали для него?» — спросил морис «Я полюбила бы этого человека. В таком случае я отдал бы полжизни за то, чтобы вы оказались в руках индейцев, чтобы я смог спасти вас». «Вы не шутите, мистер джерльд я не ребенок. Говорите правду». «Я говорю совершенно искренне». Луиза Пойн-Декстер перегнулась через седло и поцеловала Джеральда. «Делайте со мной, что хотите». «Я люблю вас». «Я люблю вас», — сказала она. Глава двадцать восьмая. Запрещенное удовольствие. С самого начала эмиграции в Техас переселенцам приходилось бороться с туземцами. Дикие индейцы часто нападали на жилища плантаторов. После долгого затишья среди диких племен снова началось брожение. Слух об этом дошел и до семьи Поиндекстера, но ему не придавали особого значения. Стены дома были построены прочно и напоминали стены крепости. Тем не менее тревожное настроение мало-помалу передавалось и обитателям этого дома. И вот каким образом. Однажды вся семья сидела за столом. Присутствовал даже выздоровевший капитан Колхаун. Как вдруг мистеру Вудли Поиндекстеру принесли письмо. Оно оказалось от майора, коменданта крепости. Майор извещал плантатора, что индейцы, по-видимому, готовятся к войне. Перебежчик из туземцев, вождь семинолов Дикая Кошка, донес, что видел, как племя Каманчий плясало военный танец что бывает обыкновенно перед выступлением в поход. Многие племена рассеялись по Техасу разбойничьими шайками и грозят грабежами и убийствами. «Можно ли доверять какому-то перебежчику?» — сказал Луиза. «Дикая кошка так враждебно относится к белым, как к своим краснокожим единоплеменникам». «Совершенно верно», — возразил отец. «Тоже думает и майор. Он уверен, что двуличный индеец — Не задумается соединиться с командчами, когда найдет это выгодным для себя. Тем более следует остерегаться. Надеюсь, впрочем, что вблизи нашего хутора не видно ни командчей, ни семинолов Разговор был прерван появлением старого Помпея, доложившего барышне, что ее пятнистая кобыла оседлана и ждет у подъезда. — Кататься поедешь, Луиза? — спросил плантатор дочь. — Одна? — Не делай этого, пожалуйста чего Ведь я часто ездила одна!» «Пожалуй, даже слишком часто!» Молодая креолка покраснела при этих словах. Она подумала, не кроется ли в них намек. «Если хочешь, отец, я не поеду. Но ну, ужасно скучно сидеть целый день дома, когда все вы разойдетесь по делам. Я не знала, что буду обречена на такую жизнь в Техасе. Я вовсе не запрещаю тебе выезжать. Только говорю, что ты не должна ездить одна» а в сопровождении Генри или Касси у меня есть на то причины. Какие?» – не удержалась Луиза и тотчас раскаялась. «Разве предостережение майора недостаточная причина?» – уклончиво сказал отец. «Помни, что мы здесь не в Луизиане, где женщина может ехать куда угодно одна, не боясь оскорблений. В Техасе всюду могут встретиться индейцы». «Я никогда не езжу дальше пяти миль от дома». «Пять миль?» — воскликнул Колхаун. «Вы думаете, что расстояние в пять миль безопаснее, чем в сто?» «Вудли прав. Вы не должны ездить одна». «Не думаете ли вы, что с вами я буду вне опасности? Если нас станут преследовать Каманчи, моя лошадь мигом унесет меня от них, а вы останетесь у индейцев». Отец остановил дочь попросил племянника не обращать внимания на ее слова и снова повторил свой запрет луизи ездить в прерию одной. Девушка нехотя покорилась, не без досады, велела Плутону отвезти лошадь в конюшню и вышла из-за стола. Накануне, во время прогулки с Джеральдом, она встретила майора, и теперь ее волновала мысль, не написал ли он чего отцу, не узнал ли отец о ее встрече с Моррисом. Глава двадцать девятая. Степной волк. Вслед за Луизой вышел из-за стола Икассий. Он сел на коня и поехал вверх по реке по направлению форта Индж. На полпути к форту он свернул в рощу акаций и остановился перед грубой хижиной, где жил ловец мустангов Мигуэль Диас по прозванию Степной волк. Волка не всегда можно было застать в его логовище, но на этот раз Кассио посчастливилось. Мигуэль Диас был пьян и дома. Хозяин предложил гостю сесть, и тот опустился на лошадиную шкуру, заменявшую кресло. — Я пришел, — начал Калхаун. — Знаю, зачем вы пришли, — перебил его Диас. — Переговорить насчет этого ирландского черта! Я обещал вам сделать это дело за пятьсот бесед, когда представится случай, и исполню свое обещание. Убить человека безнаказанно нельзя, даже в прерии. Еще будь я техасец, мне бы спустили. Но я мексиканец, и меня будут судить. И, пожалуй, вздернут по вашим законам на виселице. Я не хочу рисковать. Я ненавижу ирландца не меньше вас. Но надо ждать случая. Разделаться с ним сейчас нельзя. Случай есть. Вы говорили, что могли бы убить его, если бы среди туземцев началось брожение. Оно началось. Каманчи выступают в поход. Это правда? Да. Я знаю это из достоверного источника. От самого командира форта. «В таком случае Каманчи убьют Джеральда!» «Это решено! Только это будет стоить тысячу песет, а не пятьсот!» «Хорошо, я дам тысячу!» «Каманчи скальпируют ирландца!» «Ступайте домой, спите спокойно! Ваш враг потеряет свои волосы! Понимаете? Так тысяча песет мои!» «Можете получить их когда угодно». <смех> Везет мне!» — воскликнул негодяй. «Тысячу бесед за смерть врага, которого я охотно укокошил бы даром!» «Итак, каманчи выступают в поход. Надо поискать мой костюм индейца. Давно я не надевал его. Целых три года». Не было войны. Глава 30. Летучая почта. Повинуясь воле отца, Луиза Поиндекстер прекратила свои прогулки верхом в степь, но занялась другим спортом — стрельбой из лука. Ее мустанг стоял в конюшне и не понимал, почему его больше не седлают. Тем временем его хорошенькая хозяйка проводила целые дни в саду на берегу реки, аллеи которого были украшены статуями великого Канде, Фердинанда, Колумба, Кортеса, Писарро. Плантатор радовался, видя, что дочь его так покорно исполняет его желания, не выходя даже за пределы огражденного с одной стороны рекой, с других сторон высокой каменной стеной сада. Пожалуй, его дочь оклеветали. Люди злы. Луиза, может быть, встретила Джеральда случайно на прогулке. Не могла же она проехать мимо человека, который дважды спас ей жизнь, не заговорив с ним. Если бы тут скрывалось что-нибудь более глубокое, она не подчинилась бы так легко желанию отца. Так размышлял Поиндекстер, плохо знавший, однако, характер дочери. В Европе родители больше вмешиваются в жизнь своих детей, их внутренний мир. В Америке десятилетний сын или 15-летняя дочь чувствовали бы себя чуть не оскорбленными, если бы отец прямо задал им щекотливый вопрос об их душевной жизни. Красавица-креолка выросла среди всеобщего поклонения, привыкла к похвалам и лесте, а это часто делает женщину холодной и гордой. При таких обстоятельствах отцу еще труднее было проявлять над дочерью свою родительскую власть. Тем более приятно было Вудли видеть, что Луиза добровольно отказалась от любимых поездок в прерию и целыми часами увлекалась стрельбой. Обыкновенно она проводила дни на берегу реки под тенью столетних деревьев и подстреливала бедных пичужек, имевших несчастье залететь сюда». Пятидесятилетний отец забыл свою молодость, забыл, как бурлила в его жилах кровь и поверил видимому спокойствию дочери, иначе он проследил бы за ней хоть раз и убедился бы, что дочь его уж вовсе не такая бессердечная истребительница пернатых. В то время как птицы доверчиво порхали вокруг неё, Луиза, прикрепив к острию стрелы какую-то бумажку, Пускала ее в кустарник, росший по ту сторону реки. Но странное дело, стрела возвращалась обратно с той же или почти такой же бумажкой. Такое явление могло бы показаться таинственным, почти сверхъестественным всем, кто не был в заговоре. А заговорщиков было двое – Луиза Пойндекстер и Морис джерльд Глава тридцать первая. Переправа через реку. Не могли же, однако, влюбленные довольствоваться одной летучей почтой. Им, конечно, хотелось встретиться, и они виделись уже два раза в саду под покровом чудной звездной ночи. Гордившийся превыше всего своей дочерью плантатор не подозревал об этих свиданиях. Если бы он только знал, что его единственная дочь, гордая аристократка, выходит на свидание к простому ловцу мустангов. Ему даже не снилось ничего подобного. Такая мысль показалась бы ему слишком неправдоподобной и чудовищной. Покорность дочери нравилась ему. Правда, он предпочел бы, чтобы она ездила на прогулку с братом или кузеном, а не обрекала себя на безвыходное сиденье. Но она отклонила это и он не хотел настаивать. Стояла чудная южная ночь. На синем, как сапфир небе, сияла луна. В прозрачном воздухе далекие горы казались совсем близкими. Не дышал ветер, и деревья стояли неподвижно. Только слышалось стрекотание стрекоз или других насекомых. В форте давно пробили вечернюю зарю. Было далеко за полночь, когда от отеля Обердоффера по направлению дома Поиндекстера по противоположному берегу реки выехал всадник. Достигнув группы деревьев, он слез с лошади, спрятал ее в кустах, а сам приблизился к берегу. Он прислушивался. В доме по ту сторону реки все было тихо, все спало. Молодой человек посмотрел на безоблачное небо, на луну, и решил, что слишком долго ждать, когда она спрячется за тучи, а потому надо действовать при ее свете. На том берегу под тенью огромного хлопчатника стояла лодка. Тогда он взял лассо, повертел им несколько раз над головой и бросил. Петля лассо обвела нос лодки, и ему удалось притянуть ее к себе». Он прыгнул в лодку, взял лежавшие на дне ее весла, переправился через реку, спрятал лодку на прежнем месте и остался ждать под деревом. Посторонние могли бы принять этого человека за подкравшегося к дому плантатора вора. Пожалуй, правда, у него были виды на самое дорогое сокровище, какое было в доме Поиндекстера. Излишне, кажется, говорить, что этот ночной незваный гость – переправившийся через реку, был никто иной, как Морис Джеральд. Глава 32. Свет и тень. Недолго пришлось ждать Джеральду. Чуть слышно скрипнула дверь, и на веранде появилась стройная женская фигура. Луиза Поиндекстер вышла в сад. Она прислушалась не слышно ли всплеска весел на реке. Но все равно условный час настал. Она спустилась по каменной лестнице и пошла к хлопчатнику, где ее ожидал Джеральд. О, как сладок поцелуй влюбленных, особенно если он запретный. Но такие мгновения в жизни не поддаются описанию. — Ты придешь завтра ночью опять, Морис? — спросила девушка, когда прошли первые минуты упоения. Завтра не могу. Отчего? Завтра чуть свет, я должен ехать в Аламу. Это так необходимо? Спросила луиз Она была только раз в маленькой хижине в Аламу, но, странное дело, ей было неприятно вспоминать о ней. Кому ты едешь? К Филиму. Я отправил его туда недели полторы тому назад, еще до начала войны с индейцами. Надо узнать, что с ним. Джеральд. Ты не встретишь там никого, кроме Филима? Что за вопрос, Луиза? Я тебя люблю, и если еду теперь в Алама, то только для того, чтобы устроить свои дела. Мне необходимо выяснить наши отношения. Долго так продолжать нельзя. Ты недолго пробудешь в Алама. День или два, потом прощусь навсегда с жизнью в прерии. Ты удивлена? Очень. Ты поймешь меня и простишь, когда все узнаешь. Простить? Но что же, я не совсем тот, за кого ты меня принимаешь. Ты самый благородный и прекрасный из людей, и не можешь быть ничем иным, если бы ты знал, как я люблю и уважаю тебя, как и я тебя. Но потому-то именно, что я тебя уважаю, я должен расстаться с тобой. Расстаться? Ненадолго. Настолько, сколько потребуется времени, чтобы переехать Атлантический океан и вернуться обратно. «О, да это целая вечность, но зачем?» «Я должен съездить на свою родину, в Ирландию. Меня вызывают туда, но я скоро вернусь и докажу твоему гордому отцу, что бедный ловец мустангов, которому ты отдала свое сердечко...» «Ведь это так, не правда ли?» «Ты покорил его, Морис. Я навсегда твоя рабыня». Тихо-тихо было вокруг, когда прекрасная знатная девушка призналась, что душой и телом принадлежит любимому человеку. Замолкли кузнечики в траве, цикады на дереве, дрозд на вершине хлопчатника, словом, все ночные голоса. Но случилось это не потому, что они прониклись восторгом перед этим признанием, а потому что по гравию дорожки чуть слышно прошел человек. Влюбленные не заметили темной фигуры, которая спряталась сначала за статуей, потом за деревом в нескольких шагах от них. Это, догадывается читатель, был Кассий колхаун Из своей засады он мог слышать каждое слово, видеть каждое движение молодых людей. Глава 33. Неприятное открытие. Каким образом оказался Кассий свидетелем свидания кузины? Подслушал ли он ее разговор с Джеральдом случайно или шпионил за ними предупрежденный кем-нибудь? Нет. Случай, да лунная ночь, открыли ему тайну, которая зажгла в его душе целый ад. Колхаун вышел на террасу дома и курил. Он совершенно оправился от ран и даже несколько успокоился душой после того, как задумал отомстить Джеральду. Как отец Луизы, он радовался ее покорности, и не подозревал настоящей причины ее увлечения стрельбой из лука. В последнее время Луиза меньше насмехалась над ним, и он льстил себя надеждой, что она уже не так холодна к нему, как он думал, и что он, пожалуй, напрасно приревновал ее. Он закурил сигару, оперся на балюстраду террасы и смотрел вдаль на реку. Он увидел ехавшего по берегу человека, но это ничуть не возбудило в нем подозрений. Ночь дивно хороша, и любой путешественник мог соблазниться ее прохладой, чтобы продолжать свой путь при свете луны. То мог быть и засидевшийся в таверне плантатор, возвращавшийся домой. Колхаун машинально следил за ним. Но когда человек остановился на берегу реки, как раз напротив дома Пойндекстера, он стал смотреть внимательно. — Черт возьми, что ему нужно! — воскликнул Кассий, бросая курок. Идет с такой уверенностью, как будто дорога ему хорошо знакома. Но в сад-то ему не пробраться. Для этого надо переплыть реку. Уж не вор ли это? Впрочем, Кассий скоро отбросил эту мысль. Человек не шел, а подкрадывался к дому. Дело не чисто. Таинственный незнакомец скрылся из виду, но зато Кассий услышал всплеск весел на сонной реке. Он уже собирался разбудить и поднять на ноги слуг, чтобы подстеречь незнакомца, но другой звук привлек его внимание. На нижнем этаже скрипнула дверь. Перегнувшись через перила, Калхаун увидел, что это открылась балконная дверь комнаты кузины. Кровь отхлынула у него от сердца, он побледнел, как полотно. Луиза стояла на ступеньках балкона. Она была вся в белом. Калхаун тотчас же сообразил, что появление таинственного человека и ночная прогулка кузины имеют между собой связь. Кто же он? Кто же, как не Моррис Джеральд? Итак, у них свидание. Кузина сошла с балкона, прошла аллею, исчезла из виду на берегу реки, как раз там, где причалила лодка. Пораженный Калхаун долго не мог прийти в себя. Наконец он очнулся но уже не подумал будить людей, а захотел лично подслушать разговор влюбленных. Ноги подкашивались у него, когда он спускался по каменной лестнице с террасы и шел по усыпанной гравием аллее. Он дрожал, как в лихорадке, когда стоял за деревом и слушал их признание в любви. Он узнал, что ловец мустангов уедет завтра утром, но вернется. Он топнул ногой о землю, когда они обнялись на прощание. Отчего Касси Колхаун не бросился на счастливого соперника и не убил его ударом кинжала? Неужели его остановил вид шестизарядного револьвера, блестевшего у пояса Джеральда? Как бы то ни было, Касси не сделал этого, и не будучи в силах долей смотреть на их поцелуи и объятия, отвернулся и убежал по направлению к дому. Глава Тридцать четвертое. Не по-рыцарски. касси Калхаун отправился в комнату Генри Пойндекстера и разбудил его. Вставай скорее, потряс он его за плечо. «Это ты, Кэш? Что случилось? Уж не индейцы ли?» «Хуже. Иди же скорее, пока не поздно. Посмотри, как поругана честь нашего дома. Иди, пока имя Пойндекстеров не стало посмешищем в Техасе». Генри оделся менее чем за двадцать секунд и, все еще не понимая, зачем его так бесцеремонно разбудили, последовал за кузеном Кассием в сад. «Что это значит, Кэш?» — спросил он. «Посмотри вон туда, под деревья, близ которых привязана твоя лодка». «Я вижу что-то белое. Похоже на платье женщины». «Это женщина. Как ты думаешь, кто она?» «Не знаю. А ты знаешь?» «Рядом с нею темная фигура. Это мужчина». «Как ты думаешь, кто это?» «Не знаю, Каш. Скажи мне». «Моррис, ловец мустангов». «Она?» «Твоя сестра Луиза. Она в его объятиях». Генри рванулся вперед, как будто кто нанес ему удар в сердце. «Стой!» — остановил его Кассий. «Ты забываешь, что ты безоружен. У этого человека есть оружие, у него револьвер. Возьми это». И он передал ему свой кинжал и пистолет. «Я мог бы воспользоваться им сам, но мне казалось, что тебе, как брату, Больше подобает отомстить за сестру. Будь осторожен, не убей ее, но не промахнись, когда будешь стрелять в него. Если все шесть пуль не ранят его, иди на него с кинжалом. Я буду близко и приду на помощь, если тебе будет угрожать опасность. Генри вскипел, его не надо было натравливать. Не прошло и нескольких секунд, как он стоял перед мнимым соблазнителем своей сестры. — Выпусти сестру из твоих гнусных объятий, негодяй! — воскликнул он. «Отойди, Луиза, чтобы я мог убить его!» Но Моррису Джеральду не удалось освободиться из объятий девушки, и Генри не мог стрелять в противника, боясь ранить сестру. Эта короткая отсрочка спасла всех. Креолка быстро обдумала положение, выпустила из рук Морриса и обвелась вокруг шеи брата. Она поняла, что только он опасен Джеральду, тогда как сам Джеральд ни за что не выстрелит в ее брата. «Беги скорее!» — кричала она Джеральду, удерживая Генри. «Брат ошибается! Я все объясню ему!» «Генри Пойндекстер!» — сказал ирландец. «Я не негодяй! Дайте мне время, и я докажу вам, что ваша сестра лучше поняла меня, чем ее отец, брат и кузен! Если через шесть месяцев я не докажу вам, что достоин ее доверия и любви, можете подстрелить меня, как трусливого степного волка! Пока! До свидания!» При этих словах Генри перестал вырываться из объятий сестры. Между тем она и сама выпустила его, когда послышался всплеск воды. Это полуночный гость бросился в реку, впервые переплывая ее таким примитивным способом. Раньше он переплывал ее в лодке, которую Луиза затем притягивала обратно к берегу посредством лассо. «Брат, ты несправедлив к нему», — сказал Луиза. Если бы ты знал, Генри, как он благороден Он только открыл мне, что намерен предпринять, чтобы избежать скандала и сделать меня счастливой Он знатного рода Впрочем, даже если бы он был низкого происхождения, это не помешало бы мне любить его Я знаю, что ты его любишь, я это видел Но скажи мне правду, Луиза Он не воспользовался твоей доверчивостью Нет, он нет Он не способен на это, Генри, даже если бы я хотела Он не виноват Только я одна заслуживаю порицания. Зачем ты его оскорбил? Разве я оскорбил его? И как грубо. В таком случае я извинюсь перед ним. Сейчас же пойду в гостиницу и поговорю с ним. Знаешь, он мне с самого начала понравился. Я не считаю его способным на низкий поступок. А ты, сестра, иди теперь домой, ложись спать. В голосе Генри не слышалось гнева. Он нежно отвел сестру домой, намереваясь тотчас же отправиться к Джеральду и взять назад сказанные горяча слова. Когда брат и сестра исчезли из виду, из кустарников выпал с касси Колхаун. Он тоже решил пойти вслед за ловцом мустангов.